Глава седьмая. Визиты. Как-то утром, когда мы с мисс Мэтти сидели за рукоделием, еще не было 12, и мисс Мэтти не сменила чепца с лентами, который прежде был парадным чепцом мисс Дженкинс, и который мисс Мэтти теперь носила в уединении своего дома, а чепец, изготовленный в подражании головному убору миссис Джеймсон, надевала только выходя куда-нибудь или ожидая гостей, в комнату заглянула Марта и доложила, что ее хозяйку хотела бы видеть мисс Бетти Баркер. Мисс Мэтти сказала, чтобы Марта пригласила мисс Баркер подняться в гостиную, а сама поспешила к себе в спальню переменить чепец. Но так как она забыла очки, а к тому же пришла в некоторое волнение из-за странного времени, выбранного для этого визита, я нисколько не удивилась, увидев, что она просто выгрузила второй чепец поверх первого. Мисс Мэтти не подозревала об этом и смотрела на нас безмятежной улыбкой. Впрочем, мне кажется, и мисс Баркер ничего не заметила, не говоря уж о том малозначительном обстоятельстве, что она была далеко не так молода, как прежде. Все ее внимание поглощало цель ее прихода, о которой она и поведала с угнетающим смирением, находившим выход в бесконечных извинениях. «Мисс Бетти Баркер...» была дочерью старого кренфордского причетника, подвязавшегося на избранном им поприще в дни мистера Дженкинса. Она и ее сестрица служили камеристками в хороших домах и накопили достаточно денег, чтобы открыть мастерскую дамских шляп, пользовавшуюся покровительством окрестных знатных дам. Леди Арли, например, время от времени отдавала девицам Баркер выкройку своего старого Чепца, и они немедленно вводили этот фасон в моду среди высшего крэнфордского света. Я говорю «высший свет», потому что девицы Баркер заразились царившим там духом и гордились своими аристократическими связями. Они отказывались продавать чепцы и ленты тем, у кого не было родословной. Немало фермерш и их дочек сердито покидали тонное заведение девиц Баркер И направляли свои стопы в мелочную лавку, владелец которой мог позволить себе на доходы от продажи стирального мыла и сыроватого сахара ездить в, он говорил, Париж, пока не заметил, что патриотизм и джон-бульность его клиентов не позволяет им следовать вкусам презренных мусью. Лондон, где, как он частенько заверял своих покупательниц, королева Аделаида только неделю назад появилась точно в таком же чипце, отделанном желтыми и голубыми лентами. А король Вильгельм не приминул сделать ей комплимент за столь удачный выбор головного убора. Девицы Баркер, которые не приступали пределов истины и брезговали покупательницами, не принадлежавшими к числу избранных, тем не менее процветали. Обе были добросердечны и мало думали о себе. Я не раз видела, как старшая сестра, она в свое время была горничной у миссис Джеймисон, несла питательное блюдо какой-нибудь бедной старухи. Они только рабски следовали примеру знатных особ, не желая иметь ничего общего с теми, кто стоял на одну ступень ниже их. А когда старшая сестра умерла, оказалось, что они скопили достаточно, чтобы мисс Бетти могла закрыть мастерскую и удалиться от дел. Кроме того, она, как я, кажется, упоминала, обзавелась коровой, что в Крэнфорде служит почти таким же признаком респектабельности, как в некоторых кругах собственный кабриолет. Ни одна из крэнфордских дам не одевалась наряднее ее, и мы этому не удивлялись, ибо все знали, что она донашивает шляпки, чипцы и ужасные ленты, которые прежде лежали на складе ее мастерской. Закрыла она ее лет пять-шесть назад, а потому везде, кроме Крэнфорда, ее туалет мог бы показаться несколько пас, вышедшим из моды. В это утро мисс Бетти Баркер явилась пригласить мисс Мэтти к себе на чай в следующий вторник. Узнав, что я гощу у мисс Мэтти, она пригласила и меня. Хотя я заметила, что она несколько опасается, не занялся ли мой отец, переселившись в Драмбл, этой мерзкой торговлей хлопком, тем самым незринув свое семейство из горних сфер аристократического общества. Она предварила свое приглашение таким множеством извинений, что раздразило мое любопытство. Разумеется, она позволила себе большую дерзость. Что такое она натворила? Наблюдая, как она мучится из-за своей неслыханной смелости, я уже совсем уверовала, что она написала королеве Адалаиде прося сообщить ей рецепт стирки тонких кружев. Однако дерзость эта исчерпывалась тем, что она пригласила миссис Джеймисон, бывшую хозяйку своей сестры. Памятуя о прежнем ее занятии, извинит ли мисс Мэтти подобную вольность? «А, — подумала я, — она заметила удвоенный чипец и решила исправить головной убор мисс Мэтти. Но нет. Она просто и спрашивала разрешение пригласить также мисс Мэтти и меня. Мисс Мэтти наклонила голову в знак согласия, и я подумала, что, делая это любезное движение, она не могла не ощутить необычный вес и чрезвычайную высоту своего головного убора. Однако она, по-видимому, ничего не заметила, и, благополучно выпрямившись, Продолжала беседовать с мисс Бетти ласково и снисходительно, без тени того тягостного смущения, которое неминуемо охватило бы ее за она, насколько оригинально выглядит ее чепец. «Так значит, миссис Джеймисон обещала быть у вас?» — спросила мисс Метти. «Да, миссис Джеймисон с величайшей добротой и снисходительностью сказала, что будет рада провести у меня вечер, но поставила небольшое условие». Она прибудет с Карло. Я сказала ей, что если у меня есть кому слабость, так это к собакам. А мисс Пул? — осведомилась мисс Мэтти, которая думала о том, как бы составить партию в преферанс без участия Карла. Я собираюсь пригласить мисс Пул. Само собой, я не могла пригласить ее, прежде чем пригласила бы вас, сударыня, дочь нашего священника. Поверьте, я не забываю, кем был мой папаша при вашем батюшке. И, разумеется, и миссис Форестер, и миссис Форестер. По правде говоря, я думала побывать у нее прежде, чем у мисс Пул. Хотя обстоятельства ее жизни переменились с удары, она урожденная Тирал, и мы не должны забывать о ее родстве с биксами из Биглоухолла. Не Мэтти гораздо больше интересовала та мелочь, что миссис Форестер прекрасно играла в карты. «Миссис Фитц Адам, я полагаю...» «Нет, сударыня, всему есть предел. Миссис Джеймисон, я думаю, вряд ли будет приятно знакомство с миссис Фитц Адам. Я питаю к миссис Фитц Адам глубочайшее уважение, но не могу считать ее достойно общества таких особ, как миссис Джеймисон и мисс Матильда Дженкинс». Мисс Бетти Баркер отвесила мисс Мэтти низкий поклон и поджала губы. Исполненный достоинства взгляд, который она искаса бросила на меня, без слов сказал, что хотя она всего лишь удалившаяся от дел модистка, но отнюдь не демократка и понимает все тонкости сословных различий. Могу ли я опросить вас сделать милость, прийти в мое скромное жилище как можно ближе к половине седьмого, мисс Матильда? Миссис на обедает в пять. Но любезно обещала быть у меня не позже этого часа. И с глубоким плавным реверансом мисс Бетти Баркер покинула нас. Моя пророческая душа предсказала мне, что днем нам сделает визит мисс Пул, которая обычно являлась к мисс Мэтти после любого события или в предвидении любого события, чтобы подробно обсудить его с ней. Мисс Бетти сказала мне, что приглашен лишь в самый небольшой самоизбранный круг сообщила мисс Пул, после того, как они с мисс Мэтти обменялись сведениями. «Да, она так сказала. Не приглашена даже миссис Фицадом. Миссис Фицадом была вдовевшей сестрой крэнфордского врача, о котором я уже упоминала. Они происходили из почтенной фермерской семьи, и родители их были вполне довольны своим жребием. Эти добрые люди носили фамилию Хогинс. Мистер Хоггинс был теперь кренфордским доктором. Нам не нравилась эта мужицкая фамилия, мы считали ее грубой. Одно время мы надеялись обнаружить родственную связь между ними и той маркизой Эксетер, которую звали Молли Хоггинс. Но доктор, ничуть не заботясь о собственных интересах, ничего не желал знать об этом родстве и полностью его отрицал. Хотя, как однажды заметила дорогая мисс Дженкинс, одну из его сестер звали Мэри, а имена в семье обычно передаются из поколения в поколение. Вскоре после того, как мисс Мэри Хоггинс вышла замуж за мистера Фицадама, она на много лет исчезла из этих мест. Так как она не вращалась в высшем свете Крэнфорда, никто из нас в свое время не полюбопытствовал узнать, кем был мистер Фитцадом. Он скончался и ушел к прауцам, и никто из нас так и не заметил его существование. И тогда миссис Фицадом вновь появилась в Кренфорде. Смело будто лев, как выразилась мисс Пул, уже зажиточной вдовой, облачившийся в черные шуршащие шелка столь быстро после кончины супруга, что бедная мисс Дженкинс имела основание заметить, право бумазея выразила бы более глубокую скорбь. Я помню конклавдам, собравшийся, чтобы решить, следует ли исконным крэнфордским обитательницам голубых кровей сделать визит миссис Фитцадам или нет. Она поселилась в большом доме с флигелями, который до этих пор всегда как бы служил патентом благородного происхождения для того, кто в нем обитал, ибо в давние времена... Лет за 70-80 до описываемых событий в нем изволила проживать незамужняя дочь какого-то графа. Кроме того, кажется, считалось, что этот дом дарует своему обитателю особо тонкий ум, так как у дочери графа леди Джейн была сестра леди Анна, которая во времена Американской войны вышла замуж за генерала. А этот генерал написал две-три комедии, которые все еще время от времени давались на лондонских подмостках. И когда мы читали объявления о них, то гордо выпрямлялись, убежденные, что Друри Лейн делает Крэнфорду весьма изящный комплимент. Тем не менее вопрос о визитах к миссис Фицадом все еще не был решен, когда дорогая мисс Дженкинс умерла а вместе с ней умерло и четкое представление о суровых требованиях Кодекса аристократизма. Как заметила мисс Пул, ведь большинство крэнфордских дам хорошего происхождения либо бездетные вдовы, либо старые девы. И если мы не станем менее взыскательными и разборчивыми, скоро у нас тут никакого общества не останется. Миссис Форестер поддержала ее. Насколько ей было известно, Фиц. Обязательно означает нечто аристократическое. Вот, например, Фицрой. Если она не ошибается, некоторые королевские дети звались Фицрой или фицкларенсы кларенсы Они же дети милого доброго короля Вельгельма IV. фиц адам прелестная фамилия, и, по ее мнению, почти, наверное, означает дитя Адама. Никто, у кого в жилах не течет хотя бы капля благородной крови, не посмеет зваться Фитц. Фамилия — великое дело. У нее был кузен, который писал свою фамилию через два маленьких «ф». Фулкс. И он презирал заглавные буквы и утверждал, что с них пишутся фамилии, придуманные позднее. Она даже опасалась, что он умрет холостяком, настолько он был разборчив. Когда он познакомился на водах с некой миссис Фарингтон, она сразу произвела на него глубокое впечатление. Это была очень красивая женщина, образчик хорошего тона, вдова с прекрасным состоянием, и мой кузен мистер Фулкс женился на ней, и все из-за ее двух маленьких F у миссис Фицада не было ни малейших шансов познакомиться в Крэнфорде с каким-нибудь мистером Фиц и так далее, а потому она, несомненно, поселилась тут не по этой причине. Мисс Мэтти считала, что ее привела сюда надежда проникнуть в высший свет города. Это, несомненно, было бы весьма приятным шагом вверх для Сидо Ван, бывшей мисс Хогенс, и если она питала подобные надежды то было бы жестоко их обмануть. А потому все нанесли визиты миссис Фицадом, то есть все, кроме миссис Джеймисон, которая имела обыкновение показывать, насколько она высокородна, не замечая миссис Фицадом, когда судьба сводила их на чьем нибудь званом вечере. Приглашенных дам бывало не больше девяти-десяти. И миссис Фицадом выделялась среди них дородством, а кроме того, она непременно вставала, когда входила миссис Джеймисон и делала очень низкие реверансы, стоило то и взглянуть в ее сторону. Такие низкие, что, по-моему, миссис Джеймисон глядела на стенку над ней, потому что она ни разу даже бровью не шевельнула, точно вовсе ее не видела. Но миссис Фицадом продолжала свое. Весенние вечера стали уже светлыми и долгими, когда трое-четверо дам в жестких капюшонах встретились у двери мисс Баркер. А вы знаете, что такое жесткий капюшон? Его надевают над чепцом или шляпой, выходя на улицу, и больше всего он похож на верх извозчичьей пролетки. Правда, иногда он бывает несколько меньшего размера. Жёсткие капюшоны неизменно производят ошеломляющее впечатление на кренфордских детишек, и на этот раз два-три мальчугана, игравшие в тихом солнечном переулке, бросили свои забавы и в безмолвном изумлении окружили мисс Пул, мисс Мэти и меня. Мы также хранили безмолвие, а потому ясно расслышали громкий подавленные подавленный шёпот внутри дома мисс Баркер. «Погоди, Пегги!» Погоди, пока я не сбегаю в спальню вымыть руки. Когда я кашляну, открывай дверь. Я в одну минуту управлюсь». И правда, не прошло и минуты, как мы услышали не то хриплое обчи, не то кукареканье, и дверь перед нами тотчас распахнулась. За ней стояла круглоглазая девушка, растерянно взиравшая на почтенное общество жестких капюшонов, которые проследовали мимо нее без единого слова. Немного опомнившись, она проводила нас в небольшую комнату, которая прежде служила мастерской, а теперь была временно превращена в гардеробную. Там мы отшпилили низ юбок, одернули их и перед зеркалом придали нашим лицам приятное и любезное выражение, положенное для званных вечеров, а затем с поклонами и с «после вас, сударыня», уступили миссис Форестер право первой подняться по узенькой лестнице, которая вела в гостиную мисс Баркер. Она сидела там, величественная и безмятежная, так, словно нам только почудился этот необыкновенный кашель, после которого у нее, наверное, и сейчас еще ныло горло. Добрая, кроткая, бедно одетая миссис Форестер была тотчас подведена ко второму почетному месту, которое, подобно сиденью принца Альберта возле сиденья королевы, было хорошим, но не настолько хорошим. Самое почетное место, разумеется, предназначалось для высокородной миссис Джеймисон, которая уже пыхтя поднималась по лестнице, а Карло на каждой ступеньке описывал вокруг нее стремительную петлю, словно намереваясь сбить ее с ног. Как горда и как счастлива была мисс Бетти Баркер! Она помешала в камине, закрыла дверь и села как можно ближе к ней на самом кончике стула. Когда вошла Пегги, пошатываясь под тяжестью чайного подноса, я заметила, что мисс Баркер томят мучительные опасения, как бы Пегги не забылась. При обычных обстоятельствах служанка и хозяйка держались друг с другом, как близкие приятельницы. И теперь Пегги очень хотела что-то сообщить мисс Баркер по секрету, а мисс Баркер очень хотела ее выслушать, но полагала, что долг истинной леди требует от нее ничего подобного не допускать а потому она упорно не замечала ни шепота, ни знаков Пеги. Пегги. Однако, ответив раза два, не впопад на вопросы своих гостей, она вдруг воскликнула осенённой блестящей мыслью. «Бедненький, миленький Карло, я совсем забыла о нашем пёсике. Пойдём вниз, моя прелесть, и ты получишь своё угощение. Да-да!» Через несколько минут она вернулась, такая же безмятежная и благодушная, но, по-моему, она забыла покормить бедненького миленького песика. Во всяком случае, он весьма жадно набрасывался на оброненные кусочки кекса. Чайный поднос был нагружен очень тяжело, чему я от души обрадовалась, так как была не на шутку голодна, но я опасалась, что остальные гости сочтут столь обильное угощение вульгарным. Я знаю, как они поступили бы у себя дома, но тут груды всяческого печенья быстро пошли на убыль. Я заметила, что миссис Джеймисон с обычной неторопливостью и обстоятельностью ест минный бисквит, и немного удивилась, вспомнив, как на своем последнем вечере она объясняла нам, что у нее в доме этот бисквит не подают, он слишком напоминает ей душистое мыло. Нас она всегда угощала миниатюрными дамскими пальчиками издобного теста. Однако миссис Джеймисон снисходительно извинила мисс Баркер это незнание обычаев высшего света, и, чтобы не подчеркивать ее промаха, скушала три больших куска отминного бисквита с невозмутимым благодушием жующей коровы. После чая произошло некоторое замешательство. Нас было шестеро, а потому четверо могли составить партию в преферанс, предоставив двум остальным развлекаться крибиджем. Однако все, кроме меня, я побаивалась кренфордских дам за картами, потому что для них не существовало занятия более важного и серьезного, выразили твердое желание сыграть пульку-другую. Даже мисс Баркер, хотя она и заверяла всех, что не отличит мизера от марьяжа, тем не менее... Несомненно, горело желанием сесть за преферанс. Однако вскоре весьма неожиданный звук положил конец затруднения. Если бы возможно было предположить, что невестка барона способна храпить, я сказала бы, что миссис Джеймисон в эту минуту испустила заливчатый храп, ибо в комнате было жарко, а она от природы была склонна к сонливости и не устояла перед соблазном чрезвычайно покойного кресла. И вот миссис Джеймисон сморила дремота. Раза два она с усилием открывала глаза и улыбалась нам тихой, хотя и рассеянной улыбкой. Но даже любезность недолго могла подвигать ее на такие усилия, и она погрузилась в крепкий сон. «Мне очень лестно». Прошептала мисс Баркер за карточным столиком своим трём партнёршам, которых она, несмотря на полное незнакомство с преферансом, немилосердно обыгрывала. «Очень-очень лестно видеть, что миссис Джеймисон чувствует себя совсем как дома в моём бедном маленьком жилище. Я не могу вообразить более приятного комплимента». Меня мисс Баркер снабдила книгами в форме четырёх прекрасно переплетённых комплектов модных журналов десятилетней давности и, придвинув маленький столик со свечой, предназначенной для меня одной, объяснила, что ей известно, как молодежь любит смотреть картинки. Карла лежал у ног своей хозяйки, похрапывая и вздрагивая. Он тоже чувствовал себя совсем как дома. Наблюдать за сценой, разыгрывавшейся над карточным столом, было очень интересно. Четыре быстро кивающие чепца почти сталкивались над его серединой, торгуясь шепотом, но в спешке иногда повышая голос, и мисс Баркер то и дело увещевала их. «Тише, сударыни! Будьте добры, тише! Миссис Джеймисон почивает!» Лавировать между глухотой миссис Форестер и дремотой миссис Джеймисон было очень нелегко. Но мисс Баркер превосходно справлялась со своей тяжкой задачей, Она шепотом повторяла то, что было сказано, гримасами и движением губ стараясь втолковать миссис Форестер, что объявили их партнерши, а затем ласково улыбалась всем нам и бормотала про себя. «Очень, — Очень-очень лестно! Ах, если бы моя бедная сестрица дожила до этого дня! Внезапно дверь широко распахнулась, Карло вскочил, отрывисто затявкал, и миссис Джеймисон проснулась. А может быть, она вовсе и не спала, ведь, как она объяснила почти тут же, комната была так ярко освещена, что ей пришлось закрыть глаза, но она с большим интересом слушала нашу остроумную и поучительную беседу. На пороге вновь появилась Пегги пунцовая отважности. «О, хороший тон», — подумала я. «Снесешь ли ты этот последний удар?» Ибо мисс Баркер заказала на ужин, вернее, сама приготовила, в чем я нисколько не сомневаюсь, хотя она и воскликнула «Пегги!» «Что это вы нам принесли?» А губы сложила в удивленную улыбку, показывая какой-то для нее неожиданный, хотя и приятный сюрприз. «Самое изысканное яство!» Устриц в раскрытых раковинах, запеченных омаров, желе и кушанье, которое называется купидончики, и весьма нравится крэнфордским дамам. Но так дорого, что его подают лишь в самых торжественных случаях. Не зная более утонченного и античного его названия, я сказала бы, что это макароны, вымоченные в коньяке. Короче говоря, нас собирались почивать самыми лучшими и самыми вкусными блюдами. А потому мы снисходительно подчинились гостеприимной хозяйке, хотя и в ущерб нашему хорошему тону, который вообще никогда не ужинал, что не мешало ему, подобно всем, кто не ужинает, томиться на званых вечерах особо острым голодом. По-видимому, мисс Баркер в прежних своих сферах свела знакомство с напитком, который зовется Шерри Бренди. Мы же, никто из нас, ничего подобного даже не видели, и со светским недоумением отказались, когда она нам его предложила. «Самую капельку, малюсенькую рюмочку, сударыни, запеть устрицы и омаров. Говорят, они иногда проходят не очень легко». Мы все закачали головами точно китайские болванчики женского пола. Но в конце концов миссис Джеймисон позволила себя уговорить, а мы последовали ее примеру. Напиток оказался не то чтобы невкусным, но таким жгучим и крепким, что мы сочли необходимым показать, насколько ни к чему подобному не привыкли, и принялись ужасно кашлять, почти так же странно, как мисс Баркер перед тем, как Пегги открыла нам дверь. «Какой крепкий!» — сказала мисс Пул, ставя на стол пустую рюмку. «Право в нем есть спирт. Только самая капелька!» — Ровно столько, чтобы он не портился, — объяснила мисс Баркер. — Вот как мы смачиваем коньяком бумагу, которой закрываем банки с вареньем, чтобы оно не плесневело. Я частенько чувствую себя навеселе, покушав сливового пирога. Я, однако, сомневаюсь, чтобы сливовый пирог понудил миссис Джеймисон пуститься в откровенности, а вот, отведав Шерри Брэнди, она сообщила нам про ожидаемое событие, о котором до сих пор хранило полное молчание. «Моя свойственница, леди Гланмайер, намерена погостить у меня некоторое время». Все хором воскликнули «Неужели?» и смолкли. Каждая из присутствующих дам мысленно перебирала свои туалеты, решая, годятся ли они для появления в обществе вдовы барона. Ведь когда у кого-нибудь из наших друзей кто-нибудь гостил, остальные обязательно устраивали званые вечера и чаепитие. И, услышав эту новость, мы все почувствовали приятное волнение. Вскоре после этого явились служанки с фонарями, о чем и доложила Пегги. За миссис Джеймисон прибыл портшес, который с трудом втиснулся в узкую прихожую мисс Баркер, в буквальном смысле слова закупорив проход. Старые носильщики, днем они были башмачниками, но когда их звали нести портшес, Они обрежались в странного вида старые ливреи — длинные кафтаны с небольшой пелериной, ровесники порчеза, точно сошедшие из картин Хогарта. Долго и искусно маневрировали, пятились, поворачивались, повторяли все сначала, прежде чем им удалось выбраться со своей ношей из дверей мисс Баркер. Мы услышали быстрый дробный топот их ног по тихой улочке, когда надевали жесткие капюшоны и подшпиливали юбки. Мисс Баркер суетилась около и предлагала помощь. Впрочем, если бы она не помнила о прежнем своем занятии и не желала, чтобы мы о нем забыли, она, несомненно, предлагала бы ее куда более настойчиво.